Иуда снова в Нью-Крабюзоне и хлопает глазами точно деревенщина. Они с ангаре разбили палатку на худой стороне, на крыше здания. Оттуда хорошо просматривается остов крупнокалиберного моста, который давно превратился в волнолом. Разводную секцию заклинило во время прохода судна, и она заржавела. По дороге все страхи Ангари испарились, и ничто не мешает ей исследовать нью Бюзон. Каждый день она возвращается к Иуде, взволнованно рассказывая ему все подряд. Вот она в первый раз увидела Хепри. «Тут есть женщины с какими-то тараканами вместо голов», — сообщает она. Затем Ангари осмотрела ребра. «Здоровенные такие, выше деревьев. Старые, твердые, как камень.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 а потом возвращается на поезде в собачье болото и рассказывает обо всем Иуде. Девушка заново открывает для него Ньюк Робезон. Она рассказывает ему про дом Фуксий, про площадь Бильсантум и про гаргульев парк, про купол над Кактусовым гетто, про зверинцы и прочие места, многие из которых Иудов последний раз видел ребенком, а то и никогда.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 но их быстро раскусили. Теперь он звезда, лев из болота. Другая знаменитость Лотаниэль Дюрейн, профессор магии, который руководит своими смоленными големами-кошками под именем Лот Человек-Кот. Оба обожают свои псевдонимы. Есть еще нянька, неприметная женщина, которая, по словам Пеннига, скорее всего, консультирует милицию.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 «Я хочу все это прочесть», — говорит он.